Глава 19. Первая. Снег в Москве сошел за один день. Исчез бесследно, не оставив после себя даже луж. По телевизору с робкой надеждой заговорили о ранней весне, но синоптики поклялись, что до настоящего тепла еще далеко. Маша прижала нос к стеклу. На кусте возле дома проклюнулась, бросая вызов природе синоптика мустрая зеленая почка, даже птицы, оторопили от такой дерзости и держались подальше, ожидая справедливой кары. Почка, однако, упрямая, даже несколько вызывающе торчала, явно собираясь вскоре выбросить зеленый флаг победы. В прихожей Бабкин уронил зонта и тихо ругнулся. «Человек создает себе в интернете целую жизнь», — сказал Макар. «Подробную биографию с мужьями, путешествиями, талантами, деньгами. И все это фикция, выдумка». «Гигантский мыльный пузырь». На повестке дня вопрос, почему все в это поверили. «Предпосылки у нее были к такой биографии», — ответил Бабкин, путаясь в рукавах куртки. «Цепкая, наглая, красивая деваха. Почему бы ей не выйти замуж за миллионера пару-тройку раз? Маш, мы готовы». Они втроем вышли из подъезда. Маша стащила шапку и с удовольствием подставила лоб ветру. «Вы о фотографиях забыли?» сказала она. «В каком смысле?» «Они придавали достоверность всему, о чем писала Рогозина. Макарты ты узнал, откуда она их брала?» «Свадебный снимок, фотошоп». Илюшин ловко проскользнул между припаркованной на тротуаре машиной и мусорным баком. «А все остальное принадлежит другим людям. Рогозина воровала их из чужих блогов и выдавала за свои. В интернете искала информацию о тех местах, которые описывала, чтобы не попасть в просак. «Полноценная жизнь в сети» пробормотал Бабкин. Он попытался протиснуться за Макаром, понял, что застрянет и обошел машину с другой стороны. «Слушайте, зачем мы пешком потащились?» «Гуляй, гуляй, тебе полезно». Они свернули на дорожку, ведущую в парк. «Вилла, на которой она якобы жила, действительно находится в Италии», говорил Илюшин Маша, «Разумеется, там живут совершенно другие люди». На Ее первый муж — сборная солянка из нескольких человек, богача, красавца, спортсмена, призера гонок, второй полный выдумк. Рогозина со временем стала осторожнее и описывала его без привязок к конкретным фактам. «Никто ничего не заподозрил за столько лет. Я ощущаю себя наивной курицей». «Ты не курица», — пробасил Сергей, догоняя их. «И не наивная», — утешил Макар. У Рогозины был огромный кредит доверия, и она распорядилась им с умом. Единственный ее серьезный прокол вышел с картинами, ей стало остро не хватать восторгов, и она выдала живопись современного азиатского художника за свою, проявив при этом неплохой вкус. А по мне так все равно мазня-мазней. Стайка детей на асфальте рисовала мелом, Маша осторожно перепрыгнула через картинки, Сергей обошел по бордюру. Илюшин наклонился и на ходу дорисовал котенку хвост ершиком. «Талант!» — оценил Бабкин. «А почему Рогозин удалила картины?» Видимо, очень быстро осознала, что вступила на тонкий лед. Если бы кто-то из ее читателей включил поиск в гугле по изображению, обман раскрыли бы за минуту. Они вошли в парк. «Все равно кое-что непонятно», — признался Бабкин, уворачиваясь от подростка на самокате. «Что?» «Как из той девицы, которую описывала Маша, получилась работница сферы обслуживания?» И это еще вершина ее карьеры, — усмехнулся Илюшин. Лет пять она вообще мыкалась без работы и перебивалась случайными заработками, вроде кассирши в Ашане. «Ну, черт возьми, почему, а? Такой трамплин для прыжка в итоге гнилое болото». «Именно потому, что трамплин», — убежденно сказала Маша. Рогозина так твердо верила, что ей все дастся просто так, лишь по факту очень сильного хотения, что как только на пути появилось первое серьезное препятствие, она спасавала». Ее отца, как выяснилось, посадили, скрылись злоупотребления, взятки, чьи-то отжатые бизнесы, дополнил Макар. Ну, это как водится, фыркнул Бабкин. То есть девочка осталась без прикрытия. Девочку за заваленную сессию прогулы выгнали из института это раз. Мать ее очень быстро распродала все имущество два, а работать и учиться Света не умела и не желала. Маша помахала ладонью с тремя загнутыми пальцами. Она и в школе-то не блистала, но там с ее подвешенным языком и хорошей памятью можно было вообще ничего не делать. В институте этот фокус не прошел. Ее отчислили. А через несколько лет... Она завела блок. На самом деле они с матерью и младшим братом перебрались к дальним родственникам в Тверь. Ну, представляешь, что чувствовала чистолюбивая амбициозная девочка, которая обещала всем, что будет жить в Италии, а вместо этого оказалась в провинциальной дыре? «Тверь — хороший город!» Заступил Самокар. «Для меня и для тебя, да, но не для Светы Рогозиной, рожденной, чтобы блистать, по ее собственному убеждению, конечно». Маша представила, как, сидя в тесной квартире, хмурая девушка строчит посты об отъезде в Италию, о встрече с красавцем, роскошной свадьбе. За окном панельные хрущобы и двор в Рытвинах, в соседней комнате скандалят и пьют, пьют и скандалят, а у Светы три тысячи подписчиков восхищаются ее великолепной жизнью и завидуют, завидуют, завидуют, Ей было ради чего поддерживать эту иллюзию, задумчиво сказала она. Они вышли на берег небольшого озера. Раскормленные утки дрейфовали у камышей, над ивами на другой стороне воздух зеленел и сгущался. Зато у Зинчук никаких фальшивых биографий. Макар бросил в воду камешек. Вот кто твердо шел к намеченной цели. Так и не выяснили, чем она занималась? А, похоже, успела поработать в Австрии, Швеции Нидерландах, пару раз выйти замуж и развестись. Ясно только одно. К тридцати пяти годам она стала состоятельной женщиной. Настолько, что могла от души поразвлечься. Бабкин запустил целую пригорошню камешков. Не уверен, что это было развлечение. Я тоже, кивнула Маша. Вернее, она была уверена в обратном. Юля Зинчук проделала колоссальную работу. Изменила внешность, досконально выяснила подноготную каждой из бывших одноклассниц, подготовила плацдарм и, наконец, взяла... Новое имя и фамилию. Светлана Рогозина Крезе вышла на сцену. Золотые волосы, зеленые глаза, орел богатство и благополучия. На изменившийся голос уже никто не обращал внимания. Ни у кого из нас не было оснований усомниться в том, что перед нами Рогозина. Мы и не усомнились. «За последнюю неделю я уже несколько раз признавал, что был идиотом», — сокрушенно сказал Макар. «Но не помешает лишний раз повторить. Я идиот». «Меня хватило только на половину пути, и я понял, что Зенчук приехала навстречу, но не понял, что именно она-то ее и устроила!» Сергей похлопал друга по плечу. «Хорош самоедствовать, а! Даже Маша ничего не поняла, ведь она Рогозину и видела, как меня сейчас!» «Ничего подобного?» Бабкина задача, но уставился на жену. «Что?» «Я поняла, только не до конца. Мне все время казалось, что мы имеем дело не с Рогозиной, не с настоящей Светкой... Внешность та же, а энергетика другая. Энергетика? Не смейся. В этой не было ни напористости, ни злости, ни деспотизма. Если хочешь, мы имели дело не с танком, а с арбалетом. Их невозможно спутать. И первое, ни при каких условиях не превратиться во второе. Танк может сломаться, стать грудой ржавого металла, но стрелу из него по-прежнему не выпустишь. Саша Стриж тоже заметила это, все заметили. Но списали на благотворное влияние минувших лет. Бабкин сел на корточки и ладонью по воде. Ну зачем, Маш? Зачем ей все это понадобилось, а? Чертовски дорогостоящий же вышел спектакль. Маша осторожно опустилась рядом на поваленное дерево. Ты можешь представить себя чувствительной умной девочкой, влюбленной в самого красивого мальчика класса? Да я даже умным представить себя не могу, пробормотал Бабкин, не говоря уже обо всем остальном. Илюшин рассмеялся. Ну. Тогда вообрази, что на тобой жестоко поиздевались, и обидчик остался безнаказанным», — предложила Маша. «Проходят годы, но ты ничего не забыл. Тебе иногда снится, как тебя валят на пол, затыкают рот тряпкой и состригают твои волосы, а потом отпускают, как ощипанную курицу, и хохочет вслед». Бабкин нервно провел рукой по бритому затылку. «В твоем изложении-то выглядит отвратительно». Это и было отвратительно. А теперь представь, прошло много лет, ты не граф Монте-Кристо, но твои возможности не сравнятся с прежними. И вдруг ты узнаешь, что человек, глумившийся над тобой, на самом деле вовсе не тот, за кого себя выдает. Он лжец и мифотворец. Годами он поддерживает легенду, питая ее все новыми поворотами биографии, а сам моет полы и чистит унитазы в недорогих гостиницах. Скажи, неужели у тебя не шевельнулась бы мысль разоблачить этого засранца? Ты да не просто шевельнулась, а бы. А теперь подойди к этому с выдумкой, с размахом. Сними половину отеля, где работает твой враг, собери зрителей, приготовься показать им, в какую жабу превратилась бывшая принцесса. Устрой драматическое шоу, пробормотал Бабкин. Вот именно. Сначала расположи нас к себе. Потом заставь вспомнить все школьные переживания и обиды, Дергай за ниточки, сдирай болячки, заставляй ныть старые шрамы. А болячки-то зачем сдирать? Чтобы все хорошенько освежили в памяти, каково нам приходилось. Тебя не устраивает, чтобы кто-нибудь забыл об издевательствах Рогозина или махнул рукой? Нет. Тебе требуется ярость, боль, свежая кровь, текущая из раны. Ты брызгаешь живой водой на застарелую ненависть. Маша перевела дух и сказала уже спокойнее. Раны действительно закрываточили. У всех, включая меня. Тогда-то вскипевших зрителей поджидала эффектная развязка. Представь, ты снимаешь маску и выводишь на сцену упирающуюся рогодину. Финита ля комедия. Зрители не верят своим глазам, справедливость торжествует, зло наказано. Бабкин усмехнулся. Хм, однако в нашем варианте Дантес убил графа Монте-Кристо. Дантес убил Пушкина, серость! Бабкин сделал быстрый выпад, но Илюшин также проворно отскочил. «Толпа ахает и изумляется», — сказал он, стоя на безопасном расстоянии от Сергея. «А потом все обнимаются и же найдено ну, и Зенчук, и забрасывают Рогозину комьями грязи. На обеде отводится еще два дня. Это ведь Зенчук на самом деле продлила всем проживание в и Заводе?» «Я думаю, именно так она себе все и представляла», — серьезно ответила Маша. Но Юлька недооценила, насколько страшный удар готовится нанести Рогозиной. По сути, она хотела разрушить всю ее жизнь». «Никогда не протыкайте иглой чужие мыльные пузыри», — задумчиво сказал Илюшин. «Вы не знаете, какой из них окажется слишком дорог тому, кто его выпустил?» Бабкин потер лоб. «Да, а папки-то ей зачем понадобились?» «Так ведь к ковалей Савушкиной у Юльки тоже был счет, и не маленький, и к Лосиной. Кстати, мне Мотя утром звонила, вспомнила Маша Анжела, пришла в себя, что-нибудь рассказала». Как Макара предполагал, она узнала в горничной Светку и решила шантажировать ее. Нашла с кого тянуть деньги. Маша пожала плечами. Видимо, решила, что Рогозина — женская разновидность подпольного миллионера Корейка. Светка ее пыталась убить, но наша Анжела — крепкий орешек. Не целиком, только голова. Я рада, что с ней все нормально. Она, конечно, мерзкая, но смерти ей никто не желал к берегу подплыли утки и стали с интересом поглядывать на бабки, на по-прежнему бросавшего камешки в воду. «Сейчас они тебя сожрут», — предупредил Илюшин. Сергей отмахнулся. «Слушайте, а насчет ключа Рогозина, получается, соврала?» «Какого ключа?» «От подсобки». Маша нахмурилась, вспоминая. Хм. Про который она сказала, что он хранится на пожарном кране?» «Соврала, конечно. Два ключа...» Главное запасной все время были у Светки, но она сообразила. Стоит ей сказать, что кроме нее в подсобку никто не заходит, и ее положение становится шатким. Ведь это я ее заметила, когда вышла из такси. А если ключ в общем доступе, значит, воспользоваться им может кто угодно. Рогозиной всего-то и надо было что соврать и сразу же положить его на пожарный кран. «Быстро она соображает», — неодобрительно буркнул Сергей. «А она додумалась и фотографии спереть», — напомнил Макар. Испугалась, что кто-нибудь может сравнить старый снимок и новую горничную. Мы должны были ее сразу заподозрить. Сергей раздраженно швырнул в воду тяжелую пригоршню камней. У кого доступ во все номера? У горничной. Спокойно, Серега. Во-первых, уборщица это практически садовник. На нее никто никогда не смотрит. Во-вторых, картину нам подпортили коваль Савушкиной, которым тоже позарез нужно было обыскать все номера, и они стали предпринимать для этого массу бесполезных усилий. Бабкин запустил вторую горсть, половина брошенного им заряда попала по уткам. «Так их дробью!» — одобрил Илюшин. «Будет у нас утятина!» Но птицы с возмущенным кряканьем уже расплывали с разные стороны. «Слипецкая глупо вышла, виновата», — сказала Маша. Сергей наградил ее суровым взглядом. «Не то слово. Это все потому, что некоторые проявили непрошенную инициативу». Маша вздохнула. Но весистый булыжник летел в ее огород, и это было справедливо. «Кто ж знал, что Рогозина стащит цепочку и подбросит на место преступления?» — заступился за нее Илюшин. «Можно было предположить?» «Я и предположила!» «Угу. На десять минут позже, чем надо!» Маша пристыженно молчала. Возразить ей было нечего, муж был со всех сторон прав. «Мы должны свечку поставить тому козлу, который всучил отылю бракованный стеллаж!» — горячился Сергей. «Если бы не результат его криворукой деятельности...» Он махнул рукой. Им с Илюшином вдвоем еле удалось скрутить полоумную бабу, и хорошо еще, что Макар заорал «Вали ее!» едва они ворвались под сопку, потому что сам Бабкин был настолько ошеломлен увиденным, что встал столбом, не зная, куда смотреть и что делать. Тесное помещение выглядело так, словно по нему прошелся локальный смерч. Под ногами хрустел порошок, в центре громоздились завалы из коробок и бутылей, а в углу страшно выл, вращая хоботом, пылесос марки «Тайфун», Единственный нетронутый вихрем участок был возле окна, там, где по случайному совпадению оказалась Маш. В углу за дверью жалась горничная, почему-то с ножницами в руках. Никаких дурных мыслей на ее счет у Бабкина не возникло, он почему-то решил, что она хотела помочь его жене выбраться из этого адского месива. Женщина шагнула к нему, скривив рот, словно собираясь разрыдаться у него на груди, и тут Макар взревел над ухом, как слон. Не в привычках воспитанного Илюшина было кричать на женщину «Вали!», поэтому Бабкин послушался беспрекословно. Не анализируя происходящее, он бережно скрутил расстроенную тетеньку и забрал у нее ножницы. Вернее, лишь попытался, потому что тетенька с яростью буйно помешанной лязгнула ножницами у Макара над духом, пнула в пах Бабкина и молча бросилась к Маше, раскидывая оказавшееся на пути препятствие. Не было ничего, что могло бы быстрее вывести Сергея из ступора. Он сгреб ее за шиворот, и завязалась безобразная драка. Женщина отбивалась, слегалась, извивалась, как ящерица, и успела дважды вонзить зубы в Бабкина, пока Макар не огрел ее попавшейся под руку коробкой. В коробке оказались запасные детали от тайфуна, весившие не меньше двух килограммов. «Да здравствует советское пылесосостроение», — сказал Макар по итогам изучения предмета, которым он вывел из строя эту бешеную бабу. А потом Маша сказала, стараясь сдерживать дрожь, «Познакомьтесь, это свет Рогозина!» А Илюшин ответил, «Я так и подумал». И лишь сам Бабкин стоял дурак-дураком, чувствуя только, что зверски болит укушенное плечо, и хочется расчихаться от едкого запаха химикатов. Он бросил в воду последнюю пригрышню ко мне, отряхнул ладони и поднялся. «Ну что, пойдем?» Маша тоже встала. «Юльку ужасно жалко». Столь многого добиться и бросить все силы на месть? И кому? Человека, который не стоил из этой части этих усилий? Рогозина покалечила ее куда серьезнее, чем казалось со стороны. Илюшин наклонился и подобрал сухой черный прутик. Не будет здоровый человек хирургически менять лицо, чтобы стать похожим на своего врага. Вот тебе и склонность к нестандартным решениям. Макар прицелился и силой выбросил руку. Палочка, крутясь, взмыла вверх. «Просто эту стрелу пустили очень давно», — сказал он. «И все это время она летела в цель». Протик упал в воду и поплыл в отражении облака, похожей на птичку, затерявшуюся очень-очень высоко.